Как и в прошлый раз, Ага Палыч заподозрил нутром н е л а д н о и в и г р и у м к а р т и ш к и ощутил скрытый подвох. Но вида не подал, а наоборот, пошел з в и р ь ю навстречу. — Отчего же? Каждый имеет право на отдых. А во что вы обычно играете? — В подкидного Иванушку! и — оскорбительно у х м ы л ь н у л с я рыжий. — Да и в козелка перекинца не против. — сказал пес, усаживаясь по-домашнему и снимая с шеи, как галстук, медаль за спасение утопающих. — Это я ныряльщиков из реки Леты таскал, — смутился он, припекаемый жгучим, чересчур пристальным взглядом х о з я и н Не дал людям кануть. Прямо со дна за в о л с доставал, аж упарился, зато сам т п е р е в о д е бессмертный, и погладил медальку лапой. — Брось заливать, ты п л а в и т ь не г о р а з д осрамил и бессмертного леса. Он, Агапалыч, полюбуйтесь напасть, горлом взял. ч е с д о л ж е н быть, покраснел, за ш е р с т ь не разберёшь. е щ а больше смутился Агапалыч. При чём тут горло? Сказал он негромко, н а з а н о с ч и в Я ангиной третий сезон болею. И вообще, что за меры и за манеры? в а ч т и действительно посади лицо за стол. Простим, женщину з а спешил установить мир пёс. они в тонкость наших делов войти не могут, потому что... И пастерушки, и сковородки на них, и награды зато никакой. Вот они за разговором душу и отводят. Чепуховость пёси их слова была очевидна. Но обыденная житейская формулировка всё же утешила г а Палыч. Он сказал псу, как мужчина мужчине, е д о н я в тележке!» е э Вот именно!» — подхватился он на кость п ё с я т о отлично понимаю, что в Иванушку вам не позволяет положение, но в козла...» — Шаманка ч разлюбезное дело. Пригласим четвертым голубого козлика и, прими лёхонько, проведём время. Он ведь так, кажется, ваш партнёр в игре. — За один стол нас посадить хотят? — мелькнула Агапа Павлович. — Хотят склонить к примиренчеству. Так опрокину сейчас на них стол, притисну в угол и к телефону. — Минуточку! — остановила л с а Это вам бред собачий, изволь сказать. — Не будет четвёртого. «Голубой нынче занят, с него сейчас портрет пишут для истории, так что давайте-ка тихо, мирно, в преферанс!» И потянулось к колоде. «Ну что ж, сдавайте, — хрипло сказал Агапалыч, с него никто еще не писал полотен для истории, и сообщение лиса его крайне ущемило. Сдавайте, а я пока двери прикрою от сквозничка, насморк знаете. Вам, наверное, позвонить хочется». Нагло предложил л и ц а «С чего вы взяли?» Замялся, копал п часом, подумал. «Вот гады! По глазам читают!» И, потупившись для сокрытия мыслей, оправдался. «Здоровье не купишь?» «Если б только здоровье!» Сказала лиса и затрещала картами, как кастанетами. «А разговор по душам теперь разве купишь?» «Ловчились! Куда там?» Прокашлял пес. «Говорят, будьте здоровы, а читай, чтоб ты провалился!» — Это и есть одиночество на людях, — въедливо подкрепила леса. — Не одиночество, а творческая уединенность, — обиделся за себя Агапалыч, — и избирательное общение, я бы сказал, разумный выбор. — Вот дает! — с кашлем захокотал пес. — Тот ты Тимура р т у р ч а да к и и л а и в а н ч а выбрал? — Откуда он их по отчеству знает? — удивился Агапалыч и, залившись, сказал. — Это так просто гости. — Все мы на этой земле гости, — проговорила лиса, сдавая карты. — Так зачем, — спрашивается, — лишним барахлом обрастать? — Берите, карта г а п а л ы ч берите, там ваши козыри. Агапалыч взял, расправил карты и расплылся в м с т и т ь н о й улыбке. Три туза и длинная мазь бубен обещали ему верную игру. — Семь бубен, — объявил он без торга. — Молчите, тогда я беру. И потянулся за прикупом. — Нет, нет! Придержала его лиса, у нас прикуп после игры вскрывается. Это чё, что за новости? Почему? Потому что каждая карта у нас со значением, — сказала лиса. Десятка бубей — денежный интерес, девятка — пик к р у п н ы е неприятности. Сделаешь игру, вскроешь прикуп, тогда станет ясненько, что тебя впереди поджидает. — Глупости, — сказал Агапалыч сварливо, — если играть так по-человечески. И, з г о р а е т л ю б о п ы т с т в о п р и к у перевернул. Мы открылись. Туз и валет трефей. — Ну, и что же это, по-вашему, означает? Осведомился он, как бы невзначай, но в то же время настороженно. — Валет пустые хлопоты, а туз треф сами с д а е т е Казенный дом, — вспомнил Агапалыч, но крест на Тузе был почему-то не простой, а восьмиконечный. Агапалыче отнялись ноги.